Глава шестая. Александр уже сорок пять минут занимался на беговой дорожке, когда в квартиру явились трое полицейских. Александр сам открыл им дверь. Он был дома один, отец так и не вернулся он постарался сохранить спокойствие скрыть тревогу он встретил полицейских в брюках для бега с голым торсом запыхавшийся весь в поту полицейские спросили действительно ли он александр форель и он кивнул они показали служебные удостоверения и вошли в просторную квартиру обставленную старинной мебелью подозрительно поглядывая на молодого человека словно тот мог в любой момент достать пистолет из кармана спортивных брюк и расстрелять их в упор. Мы здесь потому, что одна молодая женщина подала на вас заявление. Она обвиняет вас в изнасиловании. Я не знаю, о ком вы говорите. Это какая-то ошибка. Мы получили ордер и намерены произвести обыск. Но это квартира моего отца, журналиста Жанна Форелля, а я живу в Калифорнии. Вы не имеете права. Деяние имело место во Франции. «Это ошибка, погодите, я кое-кому позвоню и...» Полицейский прервал его, сказав, что они выполняют приказ, и знаком велел своим подчиненным приступить к делу. Они натянули перчатки и начали обыск с его комнаты. Вывалили на стол содержимое шкафов, опустошили все ящики, перевернули матрас и перетрясли подушки. «А это что такое?» Спросили они, указывая на увесистый чемодан. «Я собирался вернуться в Штаты. Теперь это невозможно. Лучше сдай свой билет, если не хочешь потерять деньги». «Не тыкайте мне». Александр стоял в углу, ощущая полное свое бессилие. Они взяли его компьютер. Он умолял его не трогать. Без компьютера он не сможет работать. Он даже не поставил на него пароль». А скоро у него экзамены, и все материалы там. Но полицейские подняли его на смех. «Посмотрим, посмотрим, что ты тут прячешь. Жёсткий диск нам всё расскажет». Они обшарили его карманы, прощупали подкладку пиджаков и кардиганов, разобрали чемодан и неожиданно в кармане одной из курток нашли жёлтые трусики. «Это чьи?» «Одной моей подружки». «Как её имя?» «Я не обязан вам отвечать». Один из полицейских подошел и надел на него наручники. «С настоящего момента вы задержаны. На срок до 48 часов. Ваши права вам будут зачитаны по прибытии в комиссариат. У вас есть право на медицинскую помощь и на адвоката. Если у вас нет адвоката, вам будет назначен государственный защитник». Александр все повторял, что ничего не понимает, что это какая-то ошибка. Полицейские вытолкали его к выходу и на глазах у консьержки и соседей, наблюдавших за происходящим, запихнули в фургон. «Куда мы едем?» «В первый отдел уголовной полиции. Там тебя приласкают». Александра привезли туда и сразу же заперли в маленькой камере. Зловонные стены пахли мочой и потом. Он сел на скамейку и заметил рядом унитаз без сидения заляпанный фекалиями и остатками пищи. Его затошнило. У него закружилась голова. Ему было так страшно, что он весь дрожал. Ему сообщили, что назначенный адвокат скоро приедет, и он сможет пообщаться с ним в течение 30 минут. Если по истечении суток задержание будет продлено, то ему дадут разрешение еще на одну 30-минутную встречу с адвокатом. Он сел на скамейку, стиснув голову руками. У него забрали все. Компьютер, бумажник с документами, телефон. Его сосед, мужчина лет сорока, спросил, за что он здесь оказался. Александр ответил, что не знает, что он ни в чем не виноват. Другой сосед расхохотался. «Я тоже, парень. И знаешь, что я тебе скажу? Мы тут все такие». Александр сосредоточился. «Если он хочет выжить, нужно быть сильным» нужно приспособиться к этой новой ситуации. Он вспомнил речь одного из профессоров, произнесенную в первый день учебного года в Стэнфорде. «Все вы блестящие студенты. Вы отличаетесь пытливым умом и высокими амбициями. Но то, что всегда будет отличать вас от всех остальных, это ваша приспособляемость». И тут этот крупный математик, специалист по алгебраической топологии, процитировал Дарвина. Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.